Глава 19. Чем ближе подходил день отъезда в Узы, тем неотступнее преследовала меня мысль, давно уже меня тревожившая. Я разузнал в Москве про трудности путешествия в Тобольск в это время года, и все, к кому я обращался, говорили, что дорога эта не только тяжела, но и опасна. Под впечатлением всего этого я понял, что не могу оставить женщину одну так далеко от родины, от которой она еще хотела отдалиться на три тысячи слишком верст. Ведь она была совершенно одинока, никого кроме меня у нее не было. Я принимал близкое участие во всех ее радостях и горестях с самого начала моего пребывания в Петербурге. Протекция, оказанная мне по ее рекомендации графом Алексеем, благодаря которой я устроил свою жизнь в Петербурге, А также внутренний голос, говоривший мне о моём долге в подобных обстоятельствах жизни, всё это убеждало меня, что я должен сопроводить Луизу до конца её путешествия и передать её с рук на руки графу Алексею. Я подумал, что если она поедет одна, и с ней в дороге приключится какое-нибудь несчастье, я не только буду горевать, но и всю жизнь прикад себя в этом. Итак, я решил сделать всё возможное, чтобы уговорить Луизу отложить своё путешествие до весны. о при ее отказе ехать вместе с ней. Случай начать такой разговор вскоре представился. Вечером, когда мы сидели за чаем у графини, она и дочь ее стали говорить Луизе об опасностях предстоящего ей пути. Старая графиня убеждала ее остаться на зиму у них в Москве и отправиться в путь только весной. Я воспользовался моментом и присоединился к настояниям графини. Но на все наши слова Луиза отвечала со своей печальной улыбкой. Не беспокойтесь, я доеду. Тогда мы стали умолять её отложить путешествие хотя бы до той поры, когда установится санный путь, но она снова отказалась. Ждать это слишком долго, сказала она. В самом деле, на дворе была поздняя дождливая осень, и трудно было предвидеть, когда начнутся морозы. Мы продолжали настаивать, а она упорно стояла на своём. Вы хотите, говорила она, чтобы он умер там, а я здесь. В словах Луизы слышалась такая твёрдая решимость, что и пристало дожидаться её. Луиза хотела отправиться в путь на следующий же день, часов в 10:00 утра, после завтрака, на который был приглашён я. Я встал очень рано, купил себе дорожное платье, меховые сапоги, карабин и пару пистолетов, и заранее положил всё это в наш дорожный экипаж. Завтрак от легко догадаться прошёл среди грустного молчания. Одна только Луиза сияла от радости и в конце концов взразила этим настроением и меня. Завтрак был окончен, мы все спустились во двор, где уже стоял экипаж. Прощание было очень нежное и длительное. Расцеловавшись по несколько раз с графиней и с ее дочерями, Луиза протянула мне руку. "Прощайте", молвила она. "Нам не зачем прощаться", ответил я. "Почему? Очень просто. Я еду с вами. Вы едете со мной?". Луиза, очевидно, не сразу поняла меня. Вы едете со мной? повторила она. Ну да, еду с вами, чтобы передать вас здоровой и невредимой графу и вернуться обратно. Вы подняла руку, точно хотела помешать мне следовать за ней. Впрочем, сказала она помолчав. Я не вправе воспрепятствовать столь прекрасному, столь великодушному поступку с вашей стороны. Если вы преисполнены такой же решимости, как и я, хорошо, едемте. Старая графиня и ее дочери стали благодарить меня. Не благодарите меня, сказал я, за то, что я считаю своим долгом. Я скажу графу от вашего имени, что вы не поехали с нами только потому, что не имели на то разрешения. Да, да, воскликнула мать. Скажите ему, что мы хлопотали об этом разрешении, но нам было отказано. Принесите мне моего сына, попросила Луиза. Я хочу поцеловать его в последний раз. Ей подали ребенка, и она в плаче покрыла его поцелуями. Чтобы положить конец этому тягостному прощанию, я почти насильно уднил у неё ребёнка, усадил её в экипаж, затем вскочил в него сам, и крикнул Кучеру: "Пошёл!". Фердьегер уже ждал нас на козлах. Лошади тронулись, и вослед нам донеслись последние напутствия и пожелания. Полчаса спустя мы выехали из Москвы. Я предупредил Фердьегера, что мы желаем ехать днём и ночью, чтобы прибыть на место до наступления морозов. Я предполагал, что при этом условии мы доберемся до Табольска за две-три недели. Мы быстро миновали Владимир и через несколько дней прибыли в Нижний Новгород. Я попросил Луизу отдохнуть здесь несколько часов, так как она очень устала от дороги и пережитых волнений от расставания с сыном. Хотя нам очень хотелось осмотреть Нижний Новгород, мы не решились тратить на это время, переночевав в нем рано утром, пустились в дальнейший путь и вечером того же дня приехали в Козмодемьянск. До сих пор всё у нас шло великолепно. Попадавшиеся нам по пути деревни казались зажиточными. Дома были просторны, на каждом дворе имелась баня. Население относилось к нам с радушием и доброжелательностью, которая свойственна русским крестьянам. Дожди наконец прекратились, и подул холодный северный ветер. Когда мы приехали в Казань, было уже довольно холодно. В этом древнем татарском городе мы остановились всего на 2 часа. В другое время я не удержался бы от соблазна приподнять длинную чедру, скрывающую лица тамошних женщин, которые, говорят, славятся своей красотой. Но такая любознательность была бы теперь не к месту, нам нужно было торопиться. По прибытии в Перь выза почувствовала себя такой усталой, что ехать дальше было нельзя. Посмотрев на серое низко нависшее небо, Кльдиегер сказал: "Верно, в ночь выпадет снег, и дальше придётся ехать на санях". И действительно, когда я проснулся на другой день утром, крыши домов в улице всё побелело от снега. Я быстро оделся и вышел, чтобы посоветоваться с Филипп Евгегеем. Он был очень забочен. За ночь снега выпало так много, что под ним не было видно ни дорог, ни канав. И наш проводжатый считал, что ехать в этих условиях небезопасно. Следует подождать, пока не установится санный путь и морозы не скуют все ручьи и реки. На все его доводы я лишь отрицательно качал головой. Я был убежден, что Луиза не захочет ждать. Скоро и сама Луиза вышла к нам. Выслушав наши соображения, она сказала: "Хорошо, останемся здесь на два дня, но не дольше. Эти два дня, заметил я, мы употребим на то, чтобы подготовиться к дальнейшему путешествию. Прежде всего нам нужно было приобрести сани, что мы сделали в тот же день и сразу принесли в них все наши пожитки, а также оружие, которое я приобрел в Москве." Первым мы встретили нескольких сильных поляков. Жилось им не так уж плохо. Перм красивый город, особенно летом, и морозы редко достигают там 30 градусов, в то время как в Табольске они доходят иной раз до 50. Закончив наше приготовление, в назначенный срок мы снова пустились в путь дорогу. Сердца наши жались от тоски при виде бесконечной, покрытой снегом равнины. Это было безбрежное море снега, где не видно было ни дорог, ни речек. Полкорядки деревьев слушали вехами, указывавшими в ищем камн направлении. Время от времени нам попадались еловые леса, тёмные зелень которых выделялась среди окружающей нас белезны. Жильё попадалось всё реже и реже. Часто от одного села до другого было не меньше 30-40 верст. Места были глухие, пустынные. На почтовых станциях нас уже не ждала толпа имщников, как это бывало на тракте между Петербургом и Москвой. Там стоял обычный лишь один мещик с парой маленьких неказистых на вид лошадок, которых тут же впрыгали в наши сани. Лошади это, однако, оказались норовисты и резвы в пути. Мы ехали довольно быстро и через несколько дней добрались наконец до тех мест, откуда начинается Урал это естественная граница между Европой и Азией. Холод становился с каждым днём ощутимее. Я с радостью думала о том, что реки, через которые нам придётся переправляться, скоро занёснут. Мы остановились как-то в небольшой деревушке, в которой было не более двадцати изб. Ем ещё пошёл искать лошадей, а мы зашли на почтовую станцию. Это была жалкая изба, даже без классической русской печи. Топилась она под чёрным. У колачага грелось несколько мужичков, не обративших на нас никакого внимания. Но когда мы с Фердигерием снялись в шубы и предстали перед ними в военной форме, нам тут же очистили место у огня. Главное, надо было согреться, а потом подумать об ужине. Итак, я обратился к стационарному смотрителю с просьбой дать нам чего-нибудь поесть. Он посмотрел на меня с величайшим изумлением и принес половину черного каравая, объяснив, что это все, что у него имеется. Я спросил, нет ли у него чего-нибудь еще, и этот добрый человек, узнав, что мы не можем удовлетвориться одним хлебом, открыл свой шкаф, приглашая меня убедиться, что там ничего съестного нет. Босяки достали из своих баулов по куску черного хлеба и натерев его салом, стали есть. Я попросил их уступить немного сала, но в это время вернулся куда-то отлучавшийся фельдъегер с хлебом по белье и двумя курицами. Мы накрасра приготовили ужин и даже угостили им восяков, которые были поражены столь роскошным блюдом. Поужинав, мы собрались было ехать дальше, но оказалось, что сменных лошадей нет, и нам пришлось ночевать на почтовой станции. Ночь мы, конечно, провели сидя на стульях, но благодаря нашим превосходным мехам не почувствовали холода и спокойно заснули. На рассвете я пробудился, почувствовал, что кто-то ущипнул меня за щеку. Оказалось, что это был цыплёнок, неизвестно каким образом забравшийся в комнату. Я не был уверен, что мы сумеем достать что-нибудь съестное, и наученный горьким опытом, поймал цыплёнка и прежде чем он успел пикнуть, свернул ему шею. После этого я уже не мог заснуть. тем более, что на разные голоса стали прикликаться петухи, приветствуя близкое наступление дня. Я оделся и вышел во двор, чтобы посмотреть, какова погода. Оказалось, мороз усилился. Вернувшись в избу, я увидел, что петухи разбудили не только меня. Луиза тоже не спала. Тепло укутавшись, она сидела у погасшего очага. Стали также и вощики. Один только Фердигер спал сном праведника. Я разбудил его и попросил распорядиться насчёт овца. Месте с нами должны были выехать и несколько всадников, но между ними разгорелся спор. Одни, наиболее опытные, говорили, что ехать нельзя и что нужно переждать денёк другой, а более молодые хотели немедленно отправиться в путь. Луиза была, конечно, на стороне этих последних. Не знаю, что именно убедило Пьер Дьегера, красивые ли глаза Луизы или состояние погоды, но он тоже высказался за отъезд. Несомненное решение этого человека в военной форме должно было оказать влияние на возщиков. Кончилось тем, что они тоже стали готовиться в путь. При расчёте с станционным смотрителем я отдал ему деньги за убитого мною цыплёнка и попросил снабдить нас хоть какой-нибудь провизией, особенно хлебом, который был бы свежее, чем вчерашний. Смотритель ушёл куда-то и вскоре вернулся с курицей, сырым укропом и несколькими бутылками какой-то бурды, похожей на водку. Говорят, её делают из берёзовой коры. Воски стали запрягать, а я пошёл на конюшню выбрать для нас лошадей. Но поздершниму обыкновению их угнали в лес. Смотрит разбудил мальчика лет 12-15, спавшего в углу, и послал его за лошадьми. Мальчик поднялся с молчаливой покорностью, свойственной русскому крестьянину, взял длинный шест, вскочил на лошадь и помчался куда-то галопом. Воски сказали нам, что старосту их отделе зовут Григорием. И в случае какой-нибудь нужды мы точь-в-точь сможем обратиться к нему. Григорий старик лет семидесяти пяти, которому на вид и два можно было дать сорок пять. Выделялся высоким ростом и атлетическим сложением. У него была длинная сидящая борода и густые брови на вишинат черными глазами. Одет он был, как и другие вощеки, в палуб туго подпоясанной узким ремешком. На ногах были высокие сапоги, на голове меховая шапка. Из-за пояса торчали с одной стороны несколько подков, бряцавших при каждом шаге, оловянная ложка и большой нож, а с другой топор и кожаный кисет, в котором, кроме табака и трубки, лежали разные мелкие инструменты и деньги. Итак, староста Старый Григорий приказал возщикам собираться в путь, чтобы добраться засветло до следующей ночёвки. Но попросили его подождать, когда приведут наших лошадей, чтобы ехать всем вместе. Он охотно согласился. Смотритель подбросил в очаг несколько еловых и берёзовых веток, которые вспыхнули ярким пламенем. А мы пододвинулись к очагу, чтобы погреться перед дорогой. Вдруг мы услышали, как застучали подковы лошадей. В ту же минуту в комнату вбежал озявший мальчик и принялся жаловаться на мороз. Тотчас же нам заложили лошадей, и у ворот избы растянулся длинный караван, одни сани за другими.